Путешественники продолжили своё движение дальше, пока под ногами не начала скрипеть галька. Смотри-ка, галька, поднял с земли круглый камень второй. Где-то рядом море? Да, кивнул Шаркун. Море костей. Недалеко, три перехода, если вагоны не найдём. Ту ты, сплюнул Сергей. Что за название? Гиблые лия, мёртвые земли, море костей. Кто это придумал? Древние. Безучастно ответил Крыс, вглядываясь в тускло-зелёное мерцание, исходящее от сводов тоннеля. Варп. Где-то рядом шахта. Он достал из запахов и пузырёк с какой-то жидкостью и протянул спутнику. Пей. Варп камень вреден для людей. Действия хватит на 2 или 4 месяца. Второй, с отвращением понюхал содержимое пузырька и вернул его спутнику. Не буду. Рыбьим жиром пахнет. Надо, настойчиво вткнул в него сосудом Скэвен. Варп вызывает быструю мутацию. Пит не будешь, рога вырасти могут. Тогда канонизируете, морщись влил себе в рот содержимое пузырька Сергей. Не кощонствуй, опять осяк его шерскуны вздохнул. У людей так мало святого. Не сердись, извинился его неразумный друг. И показал на что-то блеснувшее впереди. Я заметил огонь. Скэйвен Замера прислушался. Идут. Кто? Не знаю, но идут быстро. Спрячимся? Не надо. Я слышу речь Инжи. Новая порода. Люди. Пар хорошие. Они наш клан учили выживать давно. Действительно, вскоре второй увидел шествующую по тоннелю колонну людей в длинных плащах и с посохами в руках. Их вел всегда влас и старец. Когда они поравнялись с путешественниками, старец взмахом руки остановил процессию и вопросительно обратился к Шарскуну. А не шарметелюш ушлами? Но хлами, не молами, дать слами. Почтительно склонившись перед стариком, ответил тот. И бароя шин куртлисо нетопосу хмолк с дуфонею. Ухмыльнулся тот, опять взмахнув рукой, и колонна двинулась дальше. "Ты о чём вы говорили?" не удержался от вопроса заинтересованный Сергей. "Это врачи. Они идут лечить людей на север, там эпидемия", перевёл свой разговор со стариком тот. "Ещё он сказал, что впереди есть вагон-капсула. Он нас пронесёт над морем очень быстро. Он разрешил взять капсулу". По землей народ гостеприимный, констатировал второй. Инжи великий народ, согласился с ним Шарскун. Врачи и Скевины любят инжи. Все любят инжи, кроме Хауса. Наскоро инжи уйдут из этого мира в самый центр земли. Мне так папа говорил. Зачем их поведёт Тордион думать о будущем? Тордион? Этот старик? Нет. Старик его ученик, один из учеников, Гален зовут. А сам Тордион, сын древних, независимый и мудрый. Да. Мощный тип, сделал свой вывод Сергей. Да. Опять согласился с ним Скевен и пошёл вперёд. Действительно, в скором времени они вышли к огромной пещере с хитроумной, поблёскивающей белым металлом конструкцией в центре. Громадная площадка, примыкающая к строению, делала всю конструкцию схожей с космодромом. Классический хай-тек, констатировал второй. Крейс ловко взобрался по лестнице на площадку и подошёл к овальному цилиндру, стоявшему на рельсе. Это она, погладил лапой капсулу Скевен, сдвинул вбок крышку и полез внутрь. Поехали! Добрый мальчик. Поехали! Подозрительно заглянув внутрь капсулы, буркнул тот. Пережитый впоследствии полёт внутри капсулы Сергей вспоминал с трудом, потому что его всё время тошнило от перегрузок. Шерскун мужественно притерпевал все тяготы полёта, вцепившись лапами в круговые поручни капсулы. Хотя и по его морде можно было судить, что путешествие в инже капсуле ему так же в новинку.